Глава тридцать Зайдан показал на деле, почему он считался одним из сильнейших в Академии. Парень ловко кружил вокруг монстра. Даже множество щупалец ему были нипочем. А существо отчаянно старалось схватить мужчину. Только из раза в раз хватало лишь воздух. Я как завороженная наблюдала за происходящим. А затем буквально за минуту все изменилось. Зайдан подобрался слишком близко к чудовищу и отрубил одну из конечностей. На пол брызнула странная жидкость, и существо замерло. Я видела, тело монстра начало готовиться к новой атаке, но Зайдан тут же оказался у второго щупальца. На этот раз рубить не стал, а лишь легко провел по нему, оставляя неглубокую царапину. «Новый не отрастишь», — проговорил он. И монстр замер, а затем начал сокращаться в размерах, заползая в одну из расщелин. Пойдемте, проход свободен», — сообщил он. Я стояла, опасливо озираясь. «Вася, не переживай, этот монстр не самый ужасный. Более того, он в какой-то мере смышленый, только понимает лишь грубую силу. Когда я ранил его...» то он воспринял меня не как добычу, а как противника. В следующий момент я показала ему, что могу лишить его одного из щупалец, и спрут предпочел спрятаться. Конечно, он еще выползит на охоту, но когда будет уверен, что перед ним слабый противник? Мужчина так уверенно это говорил, что я поверила ему и решительно шагнула вперед. Фалька тоже не отставал. Видимо, также понимал, что Зайдан — наш счастливый билет на выход. И мы уже втроём пошли вглубь подземелья. Первым шел Зайдан. За ним мы с Фалько, Адепт, кстати, безумно рад был нас встретить. Ох, Вася, слава тьме, что ты жива-здорова. А то я уже испугался. Пытался вылезти, найти тебя. Но этих ловушек было слишком много. Еще оказалось что я забыл парочку артефактов. И, как ты понимаешь, с некоторыми чудовищами без них не сладить. «Кстати, насчет ловушек», — строгим голосом проговорила я. «Фалька, нам с тобой надо серьезно поговорить». «Что, прямо здесь?» «Да, потому что если мы не обозначим некие границы, есть шанс, что мы не то что из подземелья не выберемся». «Но останемся здесь местными духами и умертвиями», — мрачно проговорила я. «Тебя что-то беспокоит, да? Ты переживаешь, что не справишься с испытанием?» Адепт так сочувственно заглянул мне в глаза, что захотелось со всей дури треснуть его. «Ты меня беспокоишь», — прорычала я. «Какого лешего ты решил, что тебе нужно самому сводить меня с Араном? да еще скинув каким-то змеем?» Парень поджал губы и взглянул на Зайдана. «Предатель!» — обиженно пробормотал он. Но наш сопровождающий только хмыкнул и пожал плечами. «Я в данный момент обеспечиваю безопасность, так что меня в свои ссоры не втягивайте», — предупредил он. «И я говорил, что Вася должна сама одобрить план вмешательства в ее личную жизнь». «Нет, Фалька, ты объясни». Почему ты решил таким способом нас помирить с Сараном? А если бы кто-то пострадал? Я уж не говорю о том, что Зайдан прав. Если мы одна команда, то нужно обговаривать и согласовывать все планы. И ты что, действительно думаешь, что без твоей помощи я не смогу вернуть Темного? Вот последнее злило больше всего. Тоже мне нашелся сводник. Я хотел как лучшее. — пробормотал он. А получилось, как всегда. Не выдержав, я отвесила парню легкий щелбан. «Это еще за что?» — потирая лоб, спросил парень. «Теперь каждый раз будешь по щелбану получать, если за моей спиной что-то делать решишь. Ясно?» «Угу. Давай еще раз повторим. Ты не сводишь меня с араном. Я как-нибудь сама разберусь в наших отношениях. Это первое». Вы с Фародоблем все обсуждаете со мной. Все новые планы и задумки. Это второе. Понятно? Парень загибал, словно болванчик, опасливо покосившись на мою руку, отвесившую щелбан. Ну, смотри мне. Погрозила пальцем я адепту и пошла вперед. Хоть я и понимала, что Фалька объективно пытался решить проблему и совсем не желал мне зла, но его методы... От них у меня появлялось еще больше проблем, чем раньше. Спустя пару минут позади послышались торопливые шаги, и парень схватил меня за рукав и подёргал. Что такое? Извини, Вася, Фалька стоял, весь сгорбившись, и смотрел на меня своими большими и наивными глазами. Я все понял. Ты права, что злишься на меня. Я не буду больше лезть в ваши отношения с Араном. И нужно было тебе все рассказать, а не делать тебя наживкой втайне от всех. «Вообще-то я тоже понимаю вас», — вздохнула я. «Мысль на самом деле неплохая и довольно разумная. Времени в обрез. А нам надо найти всех злоумышленников. Ведь здесь и правда легко напасть на кого-то из адептов, подстроив все так, что монстры уничтожили мага. Просто я не знала план» и все могло пойти не так, как вы задумали. Тем более я пока самое слабое звено. Магия появилась, но я толком не могу ей пользоваться. Мне еще учиться и учиться. Это да. Фалька зачесал затылок. Я теперь всегда буду с тобой советоваться. Обещаю. Ну, кажется, одну проблему устранить мне удалось. И мы весело пошагали вперед. Ровно до того момента, Как не завернули за поворот. А там нас уже ждали.